Глава пятая. Как знайка, катался на газированном автомобиле. Механик Винтик и его помощник Шпунтик были очень хорошие мастера. Они были похожи друг на друга, только Винтик был чуточку повыше, а Шпунтик чуточку пониже ростом. Оба ходили в кожаных куртках. Из карманов их курток вечно торчали гаечные ключи, клещи, напильники и другие железные инструменты. Если бы куртки были не кожаные, то карманы давно оторвались бы. Шапки у них тоже были кожаные, с очками-консервами. Эти очки они надевали во время работы, чтобы не запрошить глаза. Винтик и Шпунтик по целым дням сидели у себя в мастерской и чинили примусы, кастрюли, чайники, сковородки. А когда нечего было чинить, делали трехколесные велосипеды и самокаты для коротышек. Однажды Винтик и Шпунтик никому ничего не сказали, закрылись у себя в мастерской и стали что-то мастерить. Целый день они пилили, строгали, клепали, паяли и никому ничего не показывали. А когда месяц прошел, то оказалось, что они сделали автомобиль. Этот автомобиль работал на газированной воде с сиропом. Посреди машины было устроено сиденье для водителя, а перед ним помещался бак с газированной водой. Газ из бака проходил по трубке в медный цилиндр и толкал железный поршень. Железный поршень под напором газа ходил то туда, то сюда и вертел колеса. Вверху над сиденьем была приделана банка с сиропом. Сироп по трубке протекал в бак и служил для смазки механизма. Такие газированные автомобили были очень распространены среди коротышек. Но в автомобиле, который соорудили винтик и шпунтик, имелось одно очень важное усовершенствование. Сбоку к баку была пределана гибкая резиновая трубка с краником, для того, чтобы можно было попить газированной воды на ходу, не останавливая машины. Тропышка научился управлять этим автомобилем, и если кому-нибудь хотелось покататься, Тропышка катал и никому не отказывал. Больше всех любил кататься на автомобиле сиропчик, так как во время поездки он мог пить сколько угодно газированной воды с сиропом. Не знаю, кто же любил кататься на автомобиле, и Тропышка часто его катал. Но Незнайке захотелось самому научиться управлять автомобилем, и он стал просить Торопышку. «Дай мне поездить на автомобиль, я тоже хочу научиться управлять». «Ты не сумеешь», — сказал Тропышка. «Это ведь машина, тут понимать надо». «Чего тут еще понимать?» — ответил Незнайка. «Я видел, как ты управляешь, дергай за ручки доверти руль, все просто». «Это только кажется, что просто, а на самом деле трудно. Ты сам убьешься автомобиль разобьешь». «Ну ладно, Тропышка". — обиделся Незнайка. — Попросишь ты у меня что-нибудь? Я тоже тебе не дам. Однажды, когда торопышки не было дома, Незнайка забрался на автомобиль, который стоял во дворе, и стал дергать за рычаги и нажимать педали. Сначала у него ничего не получалось, потом вдруг машина зафыркала и поехала. Коротышки увидели это в окно и выбежали из дома. — Что ты делаешь? — закричали они. — Убьешься? — Не убьюсь! — ответил Незнайка. И тут же наехал на собачью будку, которая стояла посреди двора. Трах-трах, будка рассыпалась в щепки. Хорошо еще, что Булька успел выскочить, а то Незнайка и его раздавил бы. «Вот видишь, что ты доделал!» — закричал Знайка. «Остановись сейчас же!» Незнайка испугался, хотел остановить машину и потянул какой-то рычаг. Но машина, вместо того, чтобы остановиться, поехала еще быстрее. На дороге попалась беседка — Трах-тарарах, беседка рассыпалась на кусочки. Незнайку с ног до головы забросала щепками. Одной доской его зацепило по спине, другой треснул по затылку. Незнайка ухватился за руль и давай поворачивать. Автомобиль носится по двору, а Незнайка кричит во все горло. «Братцы, откройте скорее ворота, а то я тут все во дворе переломаю!» Коротышки открыли ворота, Незнайка выехал со двора и помчался по улице. Услышав шум, со всех дворов выбегали коротышки. «Берегись!» — кричала мне Незнайка и мчался вперед. Знайка, Авоська, Винтик, доктор пилюльки и другие коротышки бежали за ним. Но где там? Они не могли его догнать. Незнайка колесил по всему городу и не знал, как остановить машину. Наконец машина подъехала к реке, свалилась с обрыва и кубарем покатилась вниз. Незнайка вывалился из нее и остался лежать на берегу, а газированный автомобиль упал в воду и утонул. Знайка, Авоська, Винтик и доктор Пилюлькин схватили Незнайку и понесли домой. Все думали, что он уже мертвый. Дома его положили на кровать, и только тут Незнайка открыл глаза. Он поглядел по сторонам и спросил. «Братцы, я еще живой?» «Живой, живой», — ответил доктор Пилюлькин. «Только, пожалуйста, лежи спокойно, мне тебя смотреть надо». Он раздел Незнайку и стал осматривать потом сказал удивительно все кости целы только ушибы есть до занос несколько это я за доску спиной зацепился сказал незнайка придется вытаскивать занозы покачал головой пилюлькин а это больно испугался незнайка нет ничетуточки бо, дай ка я сейчас самую большую вытащу а закричал незнайка что ты разве больно удивился Пилюлькин. Конечно, больно. Ну, потерпи, потерпи. Это тебе только так кажется. Нет, не кажется. Ай -яй -яй -яй. Ну, что ты кричишь, будто я тебя режу. Я ведь тебя не режу. Больно! Сам говорил, что не больно, а теперь больно. Ну, тише, тише, одну занозу осталось вытащить. Ай, не надо! Не надо! Лучше я занозы буду! Нельзя нарывать станет. Ну, все уже. Теперь только йодом надо помазать. А это больно? Нет, йодом это не больно, лежи смирно. А -а -а -а! Не ори, не ори. на машинке кататься любишь, а потерпеть немножко не любишь. Ай, жжет как! Пожжет и перестанет. Сейчас я тебе градусник поставлю. Ой, не надо градусник, не надо. Почему? Больно будет. Да градусник это не больно. «Ты все говоришь не больно, а потом больно!» «Вот чудак, разве я тебе никогда градусника не ставил?» «Никогда!» «Ну вот теперь ты увидишь, что это не больно!» Сказал Пелюлькин и ушел за градусником. Незнайка вскочил с кровати, выпрыгнул в открытое окно и убежал к своему другу Гуньке. Доктор Пелюлькин вернулся с градусником, смотрит, незнайки нет. «Вот и лечи такого больного!» — проворчал Пелюлькин. Его лечь, лечь, а он выпрыгнет в окошко и убежит. Куда это годится?